И болезненный пыл. Любовь — это факел, который должен светить вам на высших путях. Когда-нибудь вы должны будете любить дальше себя. Начните же учиться любить. И оттого вы должны были испить горькую чашу вашей любви. Горечь содержится в чаше даже лучшей любви. Так возбуждает она тоску по сверхчеловеку, так возбуждает она жажду в тебе, созидающем. Жажду в созидающем. Стрелу и тоску по сверхчеловеку. Скажи, брат мой, таковали твоя воля к браку? Священный для меня такая воля и такой брак. Так говорил Заратустра. О свободной смерти. Многие умирают слишком поздно а некоторые слишком рано. Еще странно звучит учение «Умри вовремя». «Умри вовремя» — так учит Заратустра. Конечно, кто никогда не жил вовремя, как мог бы он умереть вовремя? Ему бы лучше никогда не родиться. Так я советую лишним людям. Но даже лишние люди важничают еще своей смертью,